Глава 24. Служебная записка. Проект Спарта Бруно Теллеру. 21 июня 2038 года. Расшифровка с бумажной копии. Спасибо за ваш ответ на нашу предыдущую служебную записку. Мы рассмотрели все возможные варианты, что предлагает нам богатый выбор, но также создает дополнительные проблемы. Очевидно, вы считаете, что сроки переносить нельзя. Нас выдвигает относительно базы лишь минимальные требования, которые должны быть выполнены. Возможно, нам следует сосредоточить все усилия на выполнении этих требований, с тем, чтобы поставить все прописанное в контракте, но не в строгом соответствии с условиями контракта. У меня есть к вам одно предложение, и, на мой взгляд, лучше обсудить его приличной встрече. Быть может, вы предложите для этой встречи какую-либо нейтральную территорию? В конце концов, Брек выполнил свою работу и забрал тело. Фрэнк завернул Див в парашютную ткань и отнес его к главной шлюзовой камере. У него не было никакого желания видеть то, что будет дальше. Тело еще сохранило в себе жидкость, но вода выкипит из него, как это произошло с Зевсом. К тому времени, как Брек доберется до спускаемого аппарата, от Ди останется только сухая шелуха, которую нужно будет похоронить в холодной марсианской земле рядом с тремя другими могилами. Обстоятельства смерти Ди были такими же очевидными, как и обстоятельства смерти Зевса. Зевс, осознав, что произошла разгерметизация мастерских, должен был бы захватить с собой в шлюзовую камеру свой скафандр. Ди должен был бы успеть покинуть центр управления и связи до того, как задохнуться в углекислом газе системы пожаротушения. Однако ни тот, ни другой не совершили очевидных действий, которые должны были спасти им жизнь. Они находились под воздействием наркотиков. Возможно, что-то было добавлено в воду, не в ту, которой пользуются все, а что-то индивидуальное, например, система жизнеобеспечения скафандра. Недостаточно для того, чтобы убить, но достаточно, чтобы отнять у человека силы и лишить его способности бежать в случае наступления фатального сценария состряпанного убийцей. Но как это можно доказать? Теперь Фрэнк не верил не только всем, но и всему. Он по-прежнему оставался в скафандре. Воздух в модулях не обогатится кислородом до нормы в течение еще нескольких часов, так что выбор был прост: или в скафандре, или в теплице в обществе 0. А Фрэнк хотел побыть один. Предварительно он убедился в том, что скафандр 0 рядом с ним, с полностью снаряженной системой жизнеобеспечения. Деклан находился где-то на базе. Фрэнк решил поломать голову над этой проблемой. Посидеть на своем обычном месте он не мог, поэтому он прислонился к дверному проему центра связи и изо всех сил постарался снова непредвзято осмотреться вокруг. Шаг за шагом, пройдя последние несколько секунд жизни Ди, ответить на вызов по радио, развернуться в кресле, ткнуть пальцем в сенсорный экран. Абсолютно ничего такого что могло бы привести к резкой перегрузке или возникновению искры. Обойдя вокруг консоли, Фрэнк вернулся к двери. Звучит сирена. Скачить с кресла так резко, что оно опрокинулось на пол, подбежать к двери. Вот что Фрэнк никак не мог взять в толк. Дверь, путь к спасению, была здесь, совсем рядом. Почему ди ею не воспользовался? Почему не Фрэнк закрыл дверь. Когда он сюда добежал, дверь была закрыта. Твою мать, zero. Они с Декланом находились на улице. Внутри оставался только Зеро. Если он обманул систему пожарной безопасности, как? После чего держал дверь закрытой, пока Ди четно дергал за ручку, понимая, что оказался в смертельной ловушке. А затем услышал стуку павшего на пол тела Ди. Если Ди кричал Зеро, чтобы тот открыл дверь, Он вдыхал полные легкие воздуха, перенасыщенного углекислым газом, и тогда все заняло не больше нескольких секунд. Затем вернуться бегом в теплицу, а поскольку давление с обеих сторон равное, Zero мог даже не беспокоиться насчет правильной работы шлюзовой камеры. Просто открыть люк, зайти внутрь, закрыть люк. И вот он уже дома, в безопасности. Значит, не Деклон. А у модуля теплицы две шлюзовые камеры. Одна подключена к соединительному модулю, а другая ведет прямо наружу. Эта камера находится в дальней части базы. и Из мог когда угодно входить и выходить никем не замеченный. Ему достаточно было только брать с собой свой скафандр, как сейчас это сделал за него Фрэнк, а затем убирать его обратно на стеллаж. В теплице полно самых разных предметов, которыми можно было бы воспользоваться, чтобы открыть клапаны воздушного насоса мастерских после чего, как ни в чем не бывало, вернуться в теплицу. Зеро разбирается в наркотиках, не только в том мусоре, которым торгуют на улицах, но и в выписываемых по рецепту наркотических лекарственных препаратах, продающихся на черном рынке. Блин, вот оно, недостающее звено. Зиро единственный, кто мог убить и Зевса и Ди. Но зачем? Какой в этом смысл? Фрэнк знал, почему он сам совершил убийство. Из-за любви. Это самый чистый мотив из всех возможных. Но зеро — ревность, ярость. Речь не могла идти ни о деньгах, ни о сексе, потому что никаких денег не было и секса, насколько мог судить Фрэнк тоже. Перегородки в жилом отсеке тонкие. Ночью слышно дыхание друг друга, не говоря про то, если что-то происходит. Оставалась только месть. Но и этого Фрэнк тоже не мог себе представить для того, чтобы спасти остальных, нужно переговорить с Брэком. Пусть Брэк, получив информацию, решает, как быть. Хотя Фрэнк не сомневался в том, что произойдет. Брэку придется принять решение. Если дело закончится тем, что зеро вышвырнут из шлюзовой камеры без скафандра, обслуживать базу придется им с Деклоном. И что из этого получится, ни тот, ни другой понятия не имеют, как работает теплица. В настоящий момент Зеро обеспечивал всем жизнь, в то же время убивая их. Фрэнк снова открыл дверь, и прямо за ней стоял Деклан. Фрэнк непроизвольно вскинул руки, готовый отразить нападение, которое так и не последовало, и через какое-то мгновение, стоя с поднятыми руками, почувствовал себя дураком. Опустив их, он отступил от двери. Деклан вошел внутрь, и какое-то время они смотрели друг на друга, ничего не говоря лишь всматриваясь друг к другу в лицо, пытаясь понять, что делать дальше. Отключив микрофон, Фрэнк подождал, чтобы Деклан сделал то же самое. Фрэнк, что происходит? «Пытаюсь понять, кто убил Ди и Зевса. Им не нужно было прикасаться друг к другу шлемами. Атмосфера в модуле была достаточно плотной, чтобы в ней распространялся звук. Однако отойти от старых привычек было трудно. Ты полагаешь, это сделал Зиро, сказал Деклан. Ты не мог это сделать. Я тоже не мог. После этого подозреваемых остается немного. Зачем он это сделал? Не знаю. Быть может, он просто хочет жить на Марсе в полном одиночестве, выращивать растения и разводить рыб. Это предположение ничуть не хуже любого другого. А мне все не дает покоя пара вещей, сказал Деклан. Всего только пара? заткнись, Фрэнк, твою мать, и слушай. Алиса. Алиса покончила с собой скорее всего, потому что не могла видеть, как мы умираем от голода. Отделившись от Фрэнка, Деклан подошел к консоли и оперся об нее. Вот как. У нее в руке были таблетки. А во рту? Я я не проверял, но таблетки были, была вода, и Алиса была мертва, Деклан. Я не полицейский, но какое еще можно сделать предположение? Это ведь ты ее нашел, верно? Ты был там. Я поднялся по трапу перед тобой. Я был там. На меня не было рядом, когда умерла Марси. Твою мать, Деклан, твою мать. Что ты хочешь сказать? Марси умерла, ты был вместе с ней. Алиса умерла, ты ее обнаружил. Зевс умер, ты открыл шлюзовую камеру и увидел его. Ди умер, и ты снова оказался на месте первой. Ты не замечаешь никакой закономерности. Ты полагаешь, Фрэнк никто ничего не заметил? Возможно, Зеро слишком глуп. А капитан Брэк уверен точно не семи пядей во лбу. И начал, не оказался бы здесь в компании нас бездельников. Но я заметил. Я уже давно приглядываюсь к тебе. Потому что это твоя страсть, да? Нет ничего плохого в том, чтобы превратить порог в добродетель. Тебе это не сойдет с рук. Только из того, что мы на Марсе, еще не следует, что ты можешь как ни в чем не бывало убивать людей и уходить безнаказанно. Уходить? Фрэнк оглянулся по сторонам. Уходить? Уходить отсюда некуда. Послушай, я никого не убивал. Но это ведь неправда, разве не так? Деклан направился к двери, но Фрэнк преградил ему дорогу. Здесь я никого не убивал. Не надо играть словами. Этот тип поставлял наркотики моему сыну. Другой человек просто обратился бы в полицию. Он был связан с полицией, сынок шерифа. Шагнув к Фрэнку, Деклан прикоснулся к его шлему. А я вижу во всем только плохое воспитание. А теперь уйди с дороги. Франко толкнул его назад. Я не убийца. Из всех присутствующих в этом помещении поднимите руку те, кто никого не убивал. Деклан поднял руку. И больше никого? Больше никого? Деклан это серьезное дело. А ты думаешь, я это не понимаю? Я застрял на Марсе вместе с психопатом. И в настоящий момент сценарий может стать лучше только в том случае, если я застряну на Марсе без психопата. Отступив назад, Деклон снова занял место за консолью. Ты мне нравился. Ты мне действительно нравился. Я думал, мы с тобой найдем общий язык. Ты относился ко мне как к человеческому существу, а не как к полному дерьму, иди равнялся на тебя. Он был еще совсем ребенком. И Зевс, он чувствовал себя с тобой легко. Алиса, любить ее было непросто, но ее можно было уважать. Ну а Марси была веселой девчонкой. И она умерла еще до того, как меня разморозили. Почему, Фрэнк? Почему? Чего ты хотел добиться всем этим? Но я ничего не сделал. Это был зеро. Фрэнк, когда Марси умерла, зеро еще даже не встал с кровати. Марси умерла потому, что вышла из строя система очистки воздуха. Она умерла у меня на руках. Я сделал все, что мог, чтобы ее спасти, но этого оказалось недостаточно. Это ты так говоришь. А Алиса приняла таблетки. Сама свела счеты с жизнью. Определенно, все было подстроено именно так, чтобы именно так и оказалось. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. драться в скафандрах очень глупая затея, наконец сказал Фрэнк. Тут я с тобой полностью согласен. Я не убивал Марсия, я не убивал Алису, Это все какой-то бред. Нам известно, как они погибли, и никто не виноват в случившемся. Никто. А вот Зевс был убит. Кто-то умышленно разгерметизировал мастерские. Ади его заперли здесь. Он должен был успеть добраться до двери, но если держать дверь с противоположной стороны, ему некуда бежать и нечем дышать. Деклон обвел взглядом консоль, мягко светящиеся стены модуля, цепочки светодиодов, которые он самоустанавливал. Ты знаешь, что привело к срабатыванию сигнализации? Нет, я в этой системе плохо разбираюсь. Она срабатывает на тепло, однако нет никаких свидетельств того, что имело место возгорание. Я просто не могу взять в толк, почему она сработала без огня. Что же ты такой нелюбознательный?» Осмелев, Деклана обошел вокруг консоли и пальцем в перчатке перебрал системное меню, остановившись на механизме пожаротушения. Вот она, видишь? Фрэнк заглянул ему через плечо. На экране был схематично изображен модуль Отдельные клавиши выводили изображения, поступающие с инфракрасных видеокамер. Полоски состояния указывали заполненность баллонов углекислым газом. Каждый баллон имел кнопку ручного включения. Это на крайний случай. Можно ткнуть кнопку и включить систему пожаротушения, если она по какой-либо причине не сработала автоматически. Скорее всего, к этому времени будет уже слишком поздно. Пробой внешней системы модуля мгновенно загасит любой огонь если только не будет какого-нибудь другого источника кислорода. И это может сделать любой со своего планшета. Никакой системы защиты нет. «Черт возьми, почему ксена система не предупредили нас о таких вещах? пробормотал Фрэнк, уставившись на экран. Потому что мы просто обезьяны. Нам не положено совать сюда нос. Это для настоящих астронавтов, которые знают, что делают, и едва ли воспользуются системами контроля для того, чтобы попытаться прикончить друг друга подойдя к френку, Деклан остановился лицом к лицу с ним. Знаешь, мне хочется верить тебе. Мы с самого начала понимали, что идем на большой риск. И то, что четыре человека погибли за такое небольшое время, красноречивое тому свидетельство. Вот только мы оба с тобой знаем, что это не так. Я хочу попросить брека разобраться во всем этом. В конце концов, это ведь его работа, верно? Но тут у тебя возникнет проблема, Деклон. Когда Ди погиб, я находился снаружи вместе с тобой, я не мог держать дверь закрытой. Ты являешься моим алиби». а ты моим, ткнул ему пальцем грудь Деклон. Заморгав, Фрэнк развернулся и вышел в дверь. А что, если убийцы не один, а их двое, действующих заодно? И они подставляют его, Фрэнка, расчетливо и сознательно. В настоящий момент база для него являлась худшим местом. Фрэнк чувствовал, как у него подскочила частота сердцебиений, а кожа стала холодной. Нужно поскорее выбраться отсюда. Вот только проблема заключалась в том, что на всем Марсе база была единственным местом, где можно было жить. Рано или поздно ему придется сюда вернуться. Но можно отправиться к спускаемому аппарату, разыскать Брека и сказать ему, что необходимые доказательства найдены. Это лучший вариант, и нужно сделать это сейчас пока никто его не остановил. Фрэнк схватился с стеллажа свежий ранец системы жизнеобеспечения, после чего застыл в нерешительности. Если ему не хочется воевать с этой громоздкой штуковиной в тесноте шлюзовой камеры, остается только теплица. Но там зеро. В каком несчастном случае погибнет он, Фрэнк. Откажет скафандр, у него закончится воздух. Или теперь уже можно больше не притворяться, и все сведется к палкам, и отрезкам труб или мешку с камнями. Можно будет просто взять систему жизнеобеспечения с собой и заменить ее, когда он очутится в относительной безопасности спускаемого аппарата. Один багги забрал брег. Он воспользуется другим. Даже если кто-то вздумает его преследовать, он опередит убийцу почти на час. Эй. Послышался слабый бестелесный голос из Кто там в соединительном модуле? Фрэнк. Отозвался Фрэнк. Обернувшись, он увидел в окошке шлюзовой камеры теплицы лицо Зеро. Чем ты там занимаешься? Собираюсь заменить систему жизнеобеспечения. Твоей тебе недостаточно? Я не собираюсь рисковать. Ты ничего не имеешь против. Как тебе угодно, дружище. Мое разрешение тебе не требуется. Зеро повернул голову так, чтобы заглянуть в коридор. Ты выходишь наружу? Несмотря ни на что, у меня по-прежнему остаются мои обязанности. Остынь, отложи на завтра. База не рассыплется, если ты пропустишь один день. Может быть, рассыплется, может быть, не рассыплется. Фрэнк попятился к шлюзовой камере, ведущей наружу. В руках он держал запасную систему жизнеобеспечения. Что у него еще есть с собой? Гаековерт и планшет на наружном поясе в кармашке упаковка моментальных заплаток для быстрого ремонта стенок модуля. Ничего такого, чем можно было бы воспользоваться в качестве оружия. Разве что из гайковерта получится неплохая дубинка. Нужно будет вооружиться. Однако идти в камбуз было нельзя, потому что там находился Деклан. Ты не зайдёшь внутрь, чтобы поменять ранец здесь. Я освобожу тебе место. Лицо Зеро исчезло в окошке, но Фрэнк метнулся в сторону лазарета. Коробки с лекарствами и оборудованием лежали на полках. Поставив громоздкую систему жизнеобеспечения на пол, Фрэнк изучил бирки, выбрал одну из коробок, достал из нее запечатанный пакет с хирургическими инструментами и сунул его в кармашек с заплатком. Забрав ранец, он вместо того, чтобы возвращаться к главной шлюзовой камере, решил покинуть базу через малоиспользуемый шлюз в самом лазарете. Фрэнк почувствовал, как по мере того, как из камеры откачивается воздух, скафандр раздувается. Вообще-то он должен был бы привыкнуть к этому ощущению, однако сейчас все было так, как в самом начале, прилив клаустрофобии. Фрэнк переждал панику и, вспомнив, что ему нужно дышать ровно, закрыл глаза и мысленно отправился в свою спокойную гавань ярко освещенный дворик позади дома, согретый летним солнцем. Под ногами щетина подстриженной травы, плеск разгоряченного тела, резвящегося в новом бассейне. В воздухе сверкнули капли воды, поднимаясь изящными дугами, вытягиваясь и разлетаясь, падая на каменные плитки. Все в порядке. Он сделает то, что наметил. Спустившись по трапу, Фрэнк пошел по красному песку к единственному багги, положив систему жизнеобеспечения на раму Он забрался наверх и втиснул ранец между ногами и сиденьем. Включил аккумулятор. По-прежнему никаких следов Деклана. Замечательно. Ни ему ни Зеро не нужно знать, куда он уехал. Багги тронулся, и Фрэнк направил передние колеса к виднеющемуся вдалеке шпилю спускаемого аппарата, едва различимому в туманной дымке. Позади поднялся шлейф пыли, и ветер унес прочь то, что не осело на землю. Френку потребовалось всего несколько минут, чтобы преодолеть расстояние, которое пешком нужно было идти час. Он остановился перед спускаемым аппаратом. Рядом стояли пустые грузовые контейнеры, привезенные вместе с тем, что в них находилось в начале экспедиции. Однако второго боги не было. Брека не было на базе. Не было его и в спускаемом аппарате. Встав на сиденье, Фрэнк поискал на горизонте характерную ленту бледной пыли но ничего не увидел. Спустившись на землю, он обошел вокруг спускаемого аппарата, ожидая в любой момент наткнуться на холмики на могилах своих погибших товарищей. Но опять же, ничего подобного. На ровной голой земле вершины кладбище сразу же бросилось бы в глаза. Быть может, по какой-то причине БРК решил устроить его дальше. Вернувшись за ранцем системы жизнеобеспечения, Фрэнк поднялся по трапу к шлюзовой камере спускаемого аппарата. Брэк он подождет внутри.